Сиара Портер при всей своей красоте не могла с ней соперничать. Бледная и безучастная, она выглядела алибастровой статуей. Кутюрье Гисоме навлек на себя суровую, даже злобную критику за использование этой фотографии. Многие считали, что он спекулирует на смерти Лулы и насмехались над заявлениями пресс-секретаря Соме, который от имени своего босса признавался в искренних чувствах Клендри. Впрочем, на сайте «Lula My Inspiration Forever» говорилось следующее. «Лула любила своего кутюрья как брата и не стал бы отвергать его прощальную дань ее успехам и красоте. Этот культовый снимок будет жить вечно, напоминая о Луле всем нам, кто ее любил». Допив пива, Страйк поразмышлял над заключительными словами. Ему не дано было понять фанатских излияний в адрес совершенно незнакомых личностей. При нем люди порой говорили о его отце, старина Джонни, и сияли, как медный грош, будто вспоминали общего друга, а сами повторяли набившие оскомину байки и газетные сплетни, да еще строили с себя очевидцев, а то и действующих лиц. Один завсегдатый паба в Трискотике как-то сказал Страйку. «Черт побери, я знаю твоего отца лучше, чем ты сам!» А все потому, что сумел назвать имя сессионного музыканта, приглашенного для записи самого знаменитого альбома группы Dead Beats. Этому парню Рокби, известная история, выбил зуб, когда в ярости двинул кулаком по саксофону. В час ночи Страйк уже перестал обращать внимание на неумолчное уханье бас-гитары двумя этажами ниже. Равно как и на скрип и в мансарде, где управляющий баром наслаждался такими роскошествами, как душ и домашняя еда. Усталый, но не до такой степени, чтобы залезать в спальный мешок, Страйк еще пошарился в интернете и выяснил, в каком районе живет Соме, отметив про себя близость Чарльз-Стрит и Кентигерн-Гарденс. Затем он впечатал в адресную строку www.arrse.co.uk, как будто после тяжелого рабочего дня зашел на автопилоте в ближайшую пивную. На армейский сайт он не заходил с тех самых пор, когда Шарлотта, застав его несколько месяцев назад за этим чтивым, устроила такой скандал, как будто застукала за просмотром жесткого порно. Они тогда сильно поссорились. Шарлотта вбила себе в голову, что он тоскует по прежней жизни и тяготится нынешней. В каждой строчке сквозил армейский дух. Тексты были написаны таким языком, каким свободно владел страйк. Знакомые сокращения, недоступный гражданским юмор, близкие военнослужащим темы, от переживания отца, чего сынишку гнобят в школе на Кипре, да запоздал их оскорблений в адрес премьер-министра по поводу иракского расследования. Страйк переходил от одного поста к другому, временами фыркал от смеха, но мало-помалу перестал сопротивляться привидению, которое сейчас дышало ему в затылок. Это был его мир. Страйк провел там счастливые годы. Пусть он на своей шкуре испытал тяготы и лишения армейской жизни, пусть потерял пол ноги, Страйк ни дня не жалел о том времени, что отдал службе. Однако среди сослуживцев он так и не стал своим. Поначалу звался шустрилой, потом пиджаком, вызывая у рядового состава неприязнь и страх в равной степени. «Если тебя прижмет отдел специальных расследований, говори без комментариев, требую адвоката. Или спасибо, что меня заметили, тоже прокатит». Страйк напоследок хмыкнул, а потом закрыл сайт и резко выключил компьютер. Он так устал, что провозился вдвое дольше обычного, снимая протез.